Глава 5. Приобретай, расширяй. С этого дня я стал обрабатывать пленных, чтобы они приняли мою, нет, не веру, сторону. Кормили их хорошо, раны я лечил, а что они меня даже обижались смесные. Но я и их смог успокоить, выдернув несколько больных зубов у желающих. Дальше пошла текучка, и через 2 недели все 7 воинов приняли моё предложение остаться. Оружие мы им пока не дали, но сытная кормёжка и просторная хижина им понравились. В основном они работали на полях, но через две недели уже начали заниматься тренировками с моими восемью воинами. Но я всё равно за ними приглядывал, а по ночам Мапуту по-прежнему сидел у Ачинга, охраняя мой сон. Время от времени я приглашал к себе то одну, то другую женщину, но не испытывал к ним ничего. Вот и получалось, что всё моё будущее зависело только от моих потребностей и желаний. Возвратиться в свой мир не было никакой возможности. Искать европейцев, чтобы попасть в полурабство, ради еды и общества, который будет ко мне таситься как к слуге, мне вообще не хотелось. Оставалось лишь одно развивать себя и окружающих, делая их добрее человечнее и человечнее умнее. Ну, это я шучу. Это и в развитых странах не срабатывает, а здесь тем более. Так что буду строить здесь тиранию или диспотию самого чёрного разлива. Воины, захваченные в плен, выдали мне немного информации, так как жили в большом селении, и получали относительно свежие новости отовсюду. В принципе, я уже и так обо всём догадывался, но всё же. От них я узнал, что на северо-востоке от нас лежал Дарфурский султанат, а далеко на западе – Камерун, давно захваченный немцами. На юго-западе, в густых джунглях Конго, хозяйничали бельгийцы. На востоке и юге были французы и британцы, Но сюда ещё никто не добрался, так что моей чёрной душе пока можно было спать спокойно. Через несколько дней должен был начаться сезон дождей, и атаки на своё селение я не ожидал, но мало ли что. И я на всякий случай разослал по опасным направлениям подростков, вручив им примитивные дубины и ножи, захваченные в бою. Создал из них два патруля, по два человека каждый, и ещё дополнительно к ним наблюдательный пост, где дежурили двое, сидя на высоком баобабе, что называется на танкоопасном направлении. По дому из этих патрулей была и так куда быстро много девочка, что предупредила нас в прошлый раз. Звали её Нбенге. Она приходилась внучкой старухи Мапути, ежедневно сторожившей мой сон. По закону подвласти, а он в отличие от многих других законов, работает всегда. Мне посчастливилось вторично встретить людей старшего вождя, и это за такой короткий промежуток времени. Я, конечно, обрадовался, но всё же проявление такого внимания к моей скромной персоне в ранге младшего вождя от старшего вождя посчитал несколько пристольным. И с удовольствием бы отказался от лишних упоминаний о моей чёрной личности. Но, видимо, у старшего вождя были свои планы на меня, и он хотел как можно скорее поделиться ими со мной, отчего повторно направив в мою селение усиленный отряд воинов. А ведь был ещё и главный вождь племени Банда, так что мне надо было готовить много, много подарков для дорогих гостей. И я сейчас усиленно думал, напрягая свою голову, усыпанную мелкими чёрными кудряшками. Как бы встретить гостей, чтобы они умыли своей кровью, и надолго забыли дорогу сюда. Весть об отряде опять принесла быстрая девочка Нбенге. И Таратория выложила мне всю доступную ей информацию. Отряд был большим, не меньше 50 человек, и вёл его кто-то из помощников старшего вождя. Заметили они отряд издалека, и Нбенге сразу бросилась сюда, а остальные мальчишки начали отступать, не выпуская отряд из вида. Вообще много времени уделял подросткам Очень их считать, обращаться с оружием, делать хижины и постоянно защищал их от взрослых. Когда надо подкармливал, а иногда рассказывал сказки, слушая, которые дети замирали, широко открыв рот. Особенно им понравилась сказка о хозяйке Чёрной горы и её чёрном кузнеце, и про Бабу-Ягу, что питается исключительно детьми. Как заворожённые они слушали, испуганно блестя чёрными глазёнками, об этом боялись расходиться, и поэтому всей толпой шли к моей хижине, засыпая рядом с ней возле костра. «Дети платили мне личной преданностью, были готовы выполнять все мои приказы, и, в отличие от взрослых, ничего не боялись». Вот и сейчас, вместо того, чтобы спрятаться или убежать, двое мальчишек остались дальше следить за чужим отрядом. Времени было мало, часа три и четыре. Сезон дождей должен был начаться в любое время, и старший вождь решил рискнуть, чтобы наказать строптивого младшего вождя, уничтожившего его отряд. «Я поднял тревогу». Всё селение засуетилось и стало собирать вещи, чтобы бежать с ними в саванну и прятаться. Но мне были нужны все люди, и, собрав всех на небольшом пяточке, я двинул речь, объяснив, что если мы не дадим отпор врагу, то будем уничтожены без всякой жалости. А кто не будет сразу убит, тот потом умрёт от голода. Никаких иллюзий я на этот счёт не питал, и был уверен, что отряд послан с одной целью — захватить и уничтожить селение и забрать всё, что представляло хоть какую-то ценность. Негры были очень жестоки друг к другу, хлещи европейцев, так что всё было предсказуемо. Но чем? Чем нам было обороняться? Войну было всего семь, да плюс бывшие пленные, которым полностью нельзя было доверять. Оружие было, но женщины копии не понесут. На выручку пришёл запас дротиков, который я изготовил от нечего делать, наблюдая за пленами, чтобы в пустую не убивать время. Были у нас ещё прощи, сделанные из каркадилья и львиной кожи. Это простейшее оружие, используемое с древних времён, Сейчас было более чем актуально. Прощей было штук тридцать, и я раздал их всем желающим из числа подростков, женщин и стариков, а остальных отправил спасаться в Саванну. Встретить вражеский отряд я решил перед деревней, чтобы не спугнуть и дать им возможность считать себя умными и умелыми воинами. Наверняка они были настоража и знали, что и где произошло с предшествующим отрядом. Прибежавшие подростки рассказали, что скоро, примерно через полчаса, чернокожий отряд будет здесь. Но мы были уже готовы к встрече. Для имитации обозначения жизни в ничего не подозревающей деревне я оставил на улице несколько стариков и женщин с малыми детьми. Женщины ругались, дети вопили и гонялись друг за другом. А мы ждали, спрятавшись между домами. Для ведения боевых действий своих подчинённых я выстроил в две линии. В первой были бывшие пленные, во второй мои старые воины. Ну а сзади прошники, которые до сих пор ползали по земле в поисках увесистых камней. Вскоре появились и вражеские чернокожие воины, передвигавшиеся сначала украдкой, а потом, увидев мирное оселение, уже не скрываясь, бросились вперёд. По моей команде все прачники заняли боевые позиции и принялись стрелять. Камни засвистели с разных сторон, вздумая облачка пыли и улетая, словно пули в молоко или растворяясь в безбрежной синеве неба, практически не нанося никакого вреда атакующим. Но через пару минут мои горе-воины пристрелялись и стали попадать по ногам и головам врагов. Однако те продолжали бежать вперёд, закрываясь при этом щитами. Тем не менее парочку воинов с разбитыми в кровь и головами они успели потерять, пока добежали до первой линии обороны. По моей команде первая линия обороняющихся встала с земли и метула в наступающих дротики. Эти действия были более удачными, чем у прачников. И хоть большинство дротиков застряло в щитах, два из них всё-таки смогли поразить цель. Один пробил горло высокому негру, заставив его рухнуть на ходу и, булькая кровью, схватиться за дротик. Второй попал в бедро еще одному атакующему. И тот, что было закономерно, один из семерых воинов, из числа бывших пленных, решил перебежать на сторону врага. Громко крича, чтобы его не убивали, называя свое имя и место в предыдущем отряде, он побежал навстречу врагам. Но был нашпигован стрелами и умер, так и не добежав. Остальные, поняв, что прощения не будет, откатились по моей команде назад, убегая с яростью обречённых. Я же был только рад бесславной гибели предателя. Я дал приказ открыть огонь из луков и наметания дротиков и камней. Взяв в правую руку плохо сбалансированный, но тяжёлый дротик с наконечником из крокодиловых зубов, я силой метнул его в сторону одного из воинов, а ударемым дротиком его отбросило назад, отчего щит так окренился в сторону, показав незащищённый бок, в который сразу впились две стрелы. Завершая в дурном голосом, воин рухнул на колени, пытаясь прижаться защитом. Но об л бежал остат обнажённой стороны бегущим следом за ним соплеменником. Дикая стрельба из всего имеющегося оружия продолжалась не больше 2 минут. А потери противника составили всего 5 человек. Подав команду и крепко хватив копья руками, я бросился в атаку. Мы не бежали сломя голову, а шли единым строем, сомкнув щиты и выставив вперёд копья. Хотя нас и было-то немного, всего 15. Задолго до боев я постоянно гонял своих негров, пытаясь заставить их повторить строй, в котором ходили ещё древнегреческие фаланги. С тех древних пор ничего не поменялось, и битва с помощью холодного оружия оставалась неизменной, как и всё воинское искусство. Стратегия менялась, а тактика всегда была однообразной. Всё уже было придумано до нас. Нужно было только покопаться в памяти, да вспомнить цветные картинки из учебника истории. Ну и, конечно, всем создателям игры Рим Total War. Отдельное спасибо. Наша примитивная фаланга быстро поступив врубилась в их стройные ряды и сразу унесла три жизни, отправив их вечно отдыхать. Дальше пошла рубка, но их копья натыкались на наши щиты. А мы пользовались любой возможностью, чтобы нанести удары своим. Но, к сожалению, у нас были не двухметровые копья и не железные щиты. Поэтому отягощённые воткнутыми чужими копьями щиты мы были вынуждены отбросить. И закипела рукопашная битва. Я ввел тщательный подсчёт потерь противника, и по ним выходило, что мы уже вывели строить треть всего наступающего отряда, а битва была ещё в самом разгаре. Пришлось включить героизм и ярость обречённого. Один из моих метких ударов застал врасплох противника, и листовидное копьё впилось ему в живот, и, намотав в себя кишки, было выдернуто мною обратно. Не обращая больше на него внимания, я оттолкнул щитом следующего и ударил в неприкрытый бок другого, пронзив его насквозь, После этого копе пришлось оставить в убитом, потому что в общей свалке им сражаться было уже неудобно. Держа в левой руке щит, я взял хапеш в правую и стал им наносить удары следующему воину. Разбив щит, я отбил его удар ножом и раскрыл ему голову. Со следующими двумя произошло то же самое, а потом я вырвался из общей схватки и оказался один перед пятёркой воинов, их предводителем. Это был среднего возраста негр, с чёрной атроцитовой кожей, среднего роста, но с длинными, как у обезьяны, руками. Увидев меня, они подняли копья и бросились в атаку, защищая своего вождя. Силы явно были не равны, а у меня ещё и копья не было. Но зато у этой пятёрки не было щитов, хотя на поясе у каждого висел меч. Может, в стрессовом состоянии голова работает по-другому, но я вспомнил, что у меня есть очень своеобразные метательные ножи. Я откинул хапеши щит, я сорвал с груди оба ножа и один за другим отправил их в полёт. Слово ножи, для этого творчество чёрных кузнецов. не в полной мере отражает их суть. Представьте себе рукоятку, на которой расположено одно лезвие с тремя крюками, каждый из которых смотрит в противоположную сторону от двух других. Вот это и будет африканский метательный нож. Сделав по одному обороту, ножи впились в грудь наступающих воинов, выбив их из рядов и бросив умирать на пыльную землю. Я еле успел подхватить брошенный хапеши-щит, как в него ударилось первое копье одного из противников. Копьё вра било щит и застряло в нём. А я пробил голову нападающему хапешем, от чего тот упал и больше не поднялся. Против меня остались всего двое, но я лишился щита, оставшись с хапешем, мачете и боевым топором. Кабе, занесённые надо мной, я смог схватить и выдернуть из руковина, который пришлось отбить в последний момент. А затем я сам стал атаковать противника, обустрив темп схватки, сражаясь на пределе сил. Удар, ещё удар. Воины обдажили против меня мечи, оказавшиеся интересной формы. Как потом я узнал, они назывались корисы, с листовидным концом и расширением перед самым острием. Засвистел хапеш, в тон ему засвистели мечи, но двое воинов стали мешать друг другу, и этим я воспользовался, приняв на хапеш, отбросил меч противника и ударил следующего. Меч второго встретил мой хапеш в воздухе и, издав совсем не мелодичный звук, треснул пополам, развалившись на куски. Не ожидавший такого позора от меня, владелец меча по инерции стал заваливаться вперед. где я его встретил мачете, выхваченным из-за пояса. Глупо булькнув и выпучив глаза, воин смотрел на разрезанный живот, но мне уже было не до него. Вырوف из его ослабевшей руки меч, я встретил следующий удар от второго воина, который, подняв с земли вырванную из его рук карису, уже успел повернуться ко мне. Мечи с жалобным визгом столкнулись, а я, прокрутившись вокруг своей оси, с зажатым в левой руке ножом, ударил воина в спину. И чтобы он не мучился, сразу ударю по шее карисы. Не глядя на дело рук своих, опасаясь, что станет плохо в самый ненужный момент, я направился к предводителю воинов. Сначала я хотел с ним поговорить, даже думал поглубиться над ним, но увидев, что он разматывает боевую плеть, а на поясе висит приличных размеров меч, что-то передумал расспрашивать его и о погоде, и о молодёжной моде. Над моей головой про свистёл боевой кнут, но я был готов к этому. Я отскочил подальше. Потом не стал затягивать и так уже из ряда затянувшийся бой, в котором мне понятно, на чьей стороне было преимущество. Достал боевой топор и метнул его во врага. Тот успел отклониться, но недостаточно быстро, и топор впился ему в плечо. Подскочив, я отрубил его руку с боевым кодотом, напоминающим казачью нагайку, сплетёнными в неё кусками свинца. Из отрубленной руки фонтаном плеснула кровь, и всякие мысли о том, чтобы расспросить его, вылетели у меня из головы, особенно после того, Как я услышал, что он пытается наслать на меня проклятие, а я хоть и был православным, но всё-таки не чужд суеверия, особенно в этом теле, и поэтому ударил его в горло мечом, тем самым заткнув готовые вырваться слова ему же в глотку. На этом, собственно, битва и закончилась. Десяток авражеских воинов, оставшихся в живых, бросились бежать, но, наученный горьким опытом, я им такой возможности предоставлять не собирался и преградил путь, страшно крича и дико вращая вытаращенными в бешенстве глазами. Так их сопротивление было подавлено, и они остались на милость победителя. Мы их связали из милосердия, добив тяжело раненных. Затем собрали пленных и легкораненых и вместе с оружием я отправились к нашим хижинам, чтобы допросить. Добрашивать я, естественно, не умел, но негры из вражеского отряда особо и не скрывали информацию. Один удар по раненной ноге обрушил на меня просто ливень абсолютно ненужных подробностей жизни как отряда, так и личной жизни старшего вождя. Мои заготовки, типа «Вы из какого подразделения? Кто командир? Сколько у вас было бойцов? Где расположены ваши танки?» Полностью провалились. Я был вынужден выслушивать от всех воинов одновременно все события, произошедшие с ними. Делали они это наперебой, стремясь выслужиться передо мной и спасти свои шкуры. Всего пленных у нас получилось 17, из них половина были ранены. Всего, как оказалось, в отряде их было 47. 20 человек мы убили, остальных взяли в плен. Наши потери также были велики. Из 15 воинов в живых осталось 11. Из них семеро были ранены. Плюнув на допрос, я занялся своими ранеными, провозившись с ними до вечера. Вскоре вернулись из саванны жители деревни и стали мне помогать ухаживать за ранеными. Правда, они отказывались ухаживать за пленными, но да я их не винил. Мне же нужны были лазутчики, и не просто лазутчики, а из чужого лагеря, да к тому же рассказывающие всем, какой хороший вождь есть в малом селении, по имени Ваня или Ван. Вариации мои негры уже подобрали немало, и уже все позабыли, как меня звали раньше, каким-то баллоном. В большом селении нужно было рассказать, что я могучий воин, на моей стороне сильные духи, а еще я шаман и врачеватель, и вообще покрыт густой и черной шелковистой шерстью, очень приятный на ощупь, Варианты белый и пушистый здесь по вполне понятным причинам категорически не прокатывал, но при этом добрый и заботливый. Короче, вот готовый старший вождь, и надо срочно за ним послать, чтобы он нас всех научил родину любить, пусть она чёрная и неприглядная. Как говорится, родину не выбирают, иди и люби, какая есть. Ты в ней родился, значит, пригодился. Вот такие у меня были задумки, когда уже поздней ночью я стал оказывать медицинскую помощь пострадавшим. Конечно, я не хирург и даже не медик, а всего лишь недоучившийся фармацевт с соответствующими знаниями. Но даже моих примитивных навыков оказалось достаточно, чтобы справиться с большинством ран, полученных воинами. Одного спасти не удалось. У него началась гангрена, а ампутировать я не умел. Остальные выжили.